Эпилог. Вы это точно решили? Лыжире, адвокат с многолетним стажем, с сомнением посмотрел на свою клиентку. Ведь наркотики оттуда все вывезли. В этом Вика не сомневалась, как и в том, что никогда в жизни сам процесс не забудет. Под полом оказалось чуть ли не полтонны самых разных наркотиков не говоря уже о жутких сюрпризах вроде черепов человеческих костей и мыше животных. И все эти дни они жили в одном доме с этой чертовщиной. Как удалось удержаться от нервного срыва, Вика не знала. А еще она очень сочувствовала Сильвии Карье, которая когда-то возводила усадьбу как семейное гнездышко. Да вот нарвалась на морального урода в лице Жана Шантара. Я решила это точно, подтвердила девушка. В доме можно сделать генеральную уборку, а то и ремонт, но ведь история этого места остается...» Она изначально не стремилась въезжать в поместье Карье, потому что уже знала часть его истории. Теперь же, когда выяснились подробности, Вика приняла окончательное решение и ни о чем не жалела. Усадьбе предстояло превратиться в реабилитационный центр для жертв религиозных сект. У большинства таких людей есть возможность вернуться к нормальной жизни, если им вовремя помогут. Вика и Аманда хотели, чтобы общество, созданное Жираром, оказывало такую помощь. Усадьба в этом деле пригодится, как и часть денег Сильвии. О деньгах и доме Вика нисколько не жалела. Легко пришло, легко ушло. Лучше не цепляться за вещи, которые другим людям столько горя принесли. Марк полностью поддержал ее в этом решении, тем более что себе девушка все таки оставила часть наследства. Мало ли когда пригодится возмущаться и отговаривать ее попробовал один лишь Жире. но и он быстро сдался. Ему-то что в самом деле? Они встретились в кабинете адвоката втроём. Вика, Марк и сам Жире. После всего, что произошло после репетиции свадьбы, девушка не готова была появляться где-то одна. Но и от планов своих не отошла ни на йоту. Она слишком долго готовилась к этому, чтобы позволить Шантару все разрушить. Будет и платье, и колье, созданное Сильвией Корье, и отель монастырь, всё. Тем более, что сам Шантар там не появится, как и его единомышленники. Лидер секты затаился, скорее всего, лечится. Считая его организации заблокированы. Помощники схвачены. Софи вон вообще в психушке. Можно было даже надеяться, что секта прекратит свое существование. Как знаете, как знаете. Но хоть Франция вас не разочаровала, полюбопытствовал Жюре. «Нисколько. Страна прекрасна. И я рада, что одно из главных событий в моей жизни «Произойдет именно здесь, отозвалась Вика. Марк, сидящий рядом, лишь улыбнулся и едва заметно сжал руку девушки. Я рад. Мне было бы неприятно, если бы мою страну судили по отдельно взятым выродкам. Мы все жиры. Выродки есть везде. От них не защитишься и не застрахуешься. Но я вообще о них сейчас думать не хочу. У меня завтра свадьба. Это сейчас самое важное. О том, что произойдет потом, Вика не думала. Не видела смысла гадать и бояться будущего, основываясь на неприятностях прошлого. Зачем, в самом деле? Ведь там видно будет. Влада Ольховская. Дом с привидениями в подарок. Читала Оксана Тимошкова.